«Эоли! Танцуй, Эоли, плеши, Эоли! Влети, Эоли, птицей ли, ветром ли, босыми ногами по мостовой!» Браслеты скользят по рукам то вверх, почти слетая с тонких пальцев, то вниз к локтю. Волшебным перезвоном музыки, которая слышна тебе одной, и, может быть, немного мне. Ласкаю струны, лучше бы тебя, вот так, то нежно, то почти жестоко, то умолять, то требовать, то замирать» и слушать. твое дыхание и сердце стук, и то, как шелестят подошвы, касаясь камня. Танцуй, Оля. Для меня танцуй, забудь о тех, кто смотрит завистливо и жадно, не пляская, любуясь тобой, тем, как вздымается грудь под тонкой тканью, как жемчугом блестит на смуглой коже пот, как ты, слегка сбиваясь с ритма в волнении, и прикусываешь губы. Хмуришься, боишься и людей, и взглядов, «Не надо, Иоли, они того не стоят». «Ничего не стоит, не гроша из тех, что с таким презрением швыряют тебе под ноги. Ни взгляда, ни улыбки, ни даже ненависти». Звенит струна, срываясь в крик. «Опять. Ты замираешь, зная наперед, что будет дальше. И я тоже знаю. Я не хочу. Я сдвигаю время, вытягивая музыку сквозь боль. Пусть пальцы омертвели, но я играю, а ты танцуй. Моя Иоли». «Чужая Иоли. С кем ты уйдешь, когда мелодия иссякнет? Вон с тем купцом, который уже час стоит и смотрит так, что даже слов не надо, чтобы понять его желание. Или вон с тем мальчишкой, он юн, красив и, судя по одежде, богат. Или с военным, что небрежно швыряет серебро к твоим ногам. Кого ты выберешь на этот раз? А кто из них вернется завтра, чтобы увидеть новый танец, чтобы опять купить тебя? Не знаю, не хочу». Закрыть глаза и, превозмогая боли, грать. А пальцы снова в кровь. Танцуй же, Эоле.